Димкин даже не встал со стула. Он просто наклонился к уху адмирала Крофта и некоторое время что-то беззвучно говорил. «Это уже неважно», — ответил тот. Димкин удивленно поглядел на адмирала. «Почему?» «Мы отсканировали память русского техника», — сказал адмирал. «И теперь появилось решение, способное устранить все риски вообще. настоящие и будущее. Сейчас об этом будет сделано объявление». С этими словами Крофт повернулся к черту с хуспой, и сделал какой-то очень английский жест, поднял ладонь к груди и как бы проколол пальцами пространство перед собой. Увидев это, черт поднял свой знак власти, стукнул им в пол, и профессор Берч опять вскочил на ноги. — От имени красоток А и народов земного шара, — сказал он, словно повторяя за невидимым суфлером, — объявляю, что совместной операцией наших спецслужб предотвращено одно из тяжелейших космических преступлений. Попытка критически изменить прошлое считается нападением на все космические расы и допускает высшую меру самозащиты, понижение бытийного статуса виновных. У Берча был такой вид, будто он говорит не для нас, а для протокола, или какой-то невидимой ложи с судьями. А потом я подумал, что именно так все может и обстоять, я ведь не знал, кто еще наблюдает за происходящим в подвале. «Почему же критически?» — слабым голосом сказал пришедший в себя карманников. «Кто вам сказал, что критически?» Ему никто не ответил. «Что вы собираетесь делать?» — спросил Пугачев. Американцы молчали. «Я расскажу сам», — заговорил вдруг полковник А. Я уже научился отличать его от других чертей по более крупному яркому гульфику. «С помощью захваченного технического устройства и этих живых ворот...» Мы взяли под контроль все возможности омерзительных спермозавров по работе со временем. Теперь мы настроили их турникет на ближайшее параллельное измерение, где никаких омерзительных спермозавров никогда не было. Мы несколько раз очень быстро поменяем местами прямой и обратный потоки времени по специальному алгоритму. В результате возникшего гиперрезонанса все пространства, где сохраняются тени омерзительных спермозавров, схлопнутся. Таким образом, мы навсегда закроем то будущее, где омерзительные спермозавры еще будут, и то прошлое, где они когда-то были. Одновременно с этим исчезнет сам их турникет, и мы навсегда забудем про само их существование. — Но это будет... — начал карманников и сразу перешел на шепот. — Это будет корректор истории? — Именно так, — ответил полковника. Омерзительные спермозавры создали самую опасную технологию. Ее неосторожное использование привело к исчезновению даже остаточных теней их расы из прошлого и будущего. Но это их собственная вина. Мы же в крайней спешке защищались от нападения, не имея возможности оценить результаты своих действий. — Ва! — пробурчал мрачный Капустин. — Уже лоера включила, сука зеленая. — Это будет необратимо, — прошептал Карманников. — Необратимо, — согласился полковник А. «Именно так. Омерзительные спермозавры все уже поняли, верно?» Это было похоже на правду. Я говорил, Елизавета Петровна, о том странном чувстве, которое возникало у меня при каждом взгляде на живые ворота, как бы смесь воспоминания и предчувствия. И вдруг от двух изогнутых фигур изошла такая волна скорби, тоже как бы наполовину забытой, а наполовину только предвосхищаемой, что я понял, насколько все по-настоящему. Похоже было, что этот всплеск отчаяния ощутили в подвале все. — Еще одни славные сутки, — бодро сказал полковника. — Наши поэтки будут петь об этом веками. Черт с хуспой ударил своим инструментом в пол, и зеленые уродцы склонились над стальным ящиком. — Минутку, — сказал Капустин. — Мне кажется, вы забыли одно обстоятельство. «Какое — Какое? — спросил Димкин. «Прощальный звонок!» — отчеканил Капустин. «Извините!» — Капустин отрицательно покачал головой. «Не могу-с!» — сказал он. «Даже не просите!» И тут произошло нечто неожиданное, и в своей ярмарочной простоте чрезмерное даже по сравнению с тем, чему я уже успел стать свидетелем.